29. В 9 часов Данглар вошел в кабинет Адамберга, немного волнуясь, ибо прекрасно знал, что ничто на свете не сможет изменить непутевую натуру комиссара, так мало здравого смысла было в его поведении. И правда, Адамберг сидел за столом, просматривая газеты с угрожающими заголовками, но на лице его не было тревоги, Он был спокоен, как всегда, разве что взгляд был рассеян чуть больше обычного. «Восемнадцать тысяч помеченных домов», — сообщил Данглар, кладя записку ему на стол. «Хорошо, Данглар», — капитан молча стоял рядом. «Вчера на площади я чуть было не поймал этого типа». Глухо проговорил Адамберг. Сетеля удивленно переспросил Данглар. «Его самого. Но он от меня ускользнул». «Все, все от меня ускользает, Данглар», — добавил он, подняв глаза и встретившись взглядом со своим заместителем. «Вы что-то увидели?» «Нет, совсем ничего». «Ничего?» Как же вы его чуть-чуть не поймали? Я его почувствовал. Что вы почувствовали? Не знаю, Данглар. Капитан не стал больше спрашивать, предпочтя оставить Адамберга один на один с его туманными предчувствиями в этой гонке, где ноги вязнут в мягком иле, а вода смешивается с землей. Чтобы позвонить Камиле, он стыдливо вышел в подъезд, чувствуя себя шпионом. «Можешь идти», — тихо проговорил Данглар. «Он здесь, и у него работы непочатый край». «Спасибо, Адриан. До свидания». «До свидания, Камилла». Данглар грустно повесил трубку, вернулся за стол и машинально включил компьютер. Радостное гудение машины чересчур громко отдавалось в его мрачных мыслях. Идиотская штука этот компьютер. На все ему наплевать. Через полтора часа мимо быстро прошел Адамберг. Данглар тут же позвонил Камиле, чтобы предупредить о возможном визите. Но ее уже и след простыл. Адамберг снова наткнулся на запертую дверь, но на сей раз не стал раздумывать, И воспользовался отмычкой. С первого взгляда на мастерскую он понял, что Камилла исчезла. Синтезатора не было, инструментов и рюкзака тоже. Кровать заправлена, холодильник пустой, электричество отключено. Адамберку селся на стул, глядя на опустевшую комнату, и пытаясь собраться с мыслями. Он сидел и смотрел, но мысли не шли. Через три четверти часа телефонный звонок вывел его из оцепенения. — Только что звонил Массена, послышался голос Данглара. — В Марселе труп. — Хорошо, — как и утром ответил Адамберг. — Еду. Возьмите мне билет на первый же самолет. В два часа, спешно покидая уголовный розыск, Адамберг поставил сумку на стол Данглара. «Я поехал», — сказал он. «Хорошо», — ответил Данглар. «Вы остаетесь за главного». «Хорошо». Адамберг думал, что бы еще сказать, и тут заметил у ног Данглара круглую корзинку, где свернулся маленький пушистый шарик. «Что это такое, Данглар?» «Это кот». «Зачем вы его принесли? Здесь и без того бардак». — Дома его оставить нельзя, слишком маленький. Везде лезет и еду сам не найдет. — Вы же говорили, что не хотите заводить животных. — Мало ли что я говорил. Данглар отвечал кратко и немного враждебно, не отрывая взгляд от экрана, и Адамберг уловил в этом молчаливое неодобрение, которое чувствовал иногда в своем помощнике. Он снова взглянул на корзинку — И перед ним возникла картина — убегающая Камилла. В одной руке у нее куртка, в другой — бело-серый котенок. В тот миг он не обратил на него внимания. — Это она оставила его вам. — Не так ли, Данглар? — спросил он. — Да, — ответил тот, по-прежнему глядя в экран. — Как его зовут? — Пушок. Адамберг подвинул стул и сел, облокотясь на колени. — Она отправилась странствовать? — спросил он. — Да, — повторил Данглар, и на этот раз поглядел в усталые глаза Адамберга. — Она вам сказала куда? — Нет. Последовало короткое молчание. — Вышло небольшое недоразумение, — проговорил Адамберг. — Я знаю. Адамберг несколько раз медленно провел пальцами по волосам, словно сжимая голову, потом встал и вышел, не говоря ни слова. Тридцатое. Масына встретил коллегу в аэропорту Мариньян и сразу повез его в морг. Куда было отправлено тело? Поскольку мысона не мог точно сказать, имеют ли они дело с подражателем или настоящим сеятелем, Адамберг хотел разобраться в этом лично. Его нашли голым в собственной квартире, объяснил массена, Замки вскрыты, мастерски, очень чистая работа, а ведь там были два новых замка. Так же он действовал и вначале, заметил Адамберг. У дверей не было охраны. У меня четыре тысячи таких домов, коллега. Да, это ему на руку. Он сумел отделаться от полиции за несколько дней. Не так фамилия, имя, род занятий. Сильвен Жюль Мармо, 33 года. Портовый служащий, работал в отделе реконструкции судов. Судов, задумчиво повторила Дамберг. Он раньше жил в Британии? — Откуда вы знаете? — Я не знаю. Я спрашиваю. В семнадцать лет он работал в Конкорно, там и освоил профессию. Потом вдруг все бросил и уехал в Париж, там выполнял мелкую столярную работу. Здесь жил один. Да, его подружка замужем. Поэтому сеятель и убил его дома. Он прекрасно осведомлен, случайности быть не может» сына Может и так, но между Мармо и четырьмя вашими жертвами нет совершенно ничего общего. Вот разве только между двадцатью и двадцатью семью годами он жил в Париже. О допросах не беспокойтесь, коллега, все протоколы я отправил к вам. В Париже это и произошло. Что? Их встреч? Эти пятеры должны были быть знакомы. Так или иначе, жизнь сводила их вместе. — Нет, коллега. По-моему, сеятель хочет, чтобы мы немножко побегали. Он внушает нам, что эти убийства имеют смысл, чтобы сбить нас с толку. Узнать о том, что морможил один. Легко. Об этом весь квартал знал. Здесь новости рассказывают на улице. Слезоточивый газ был? Ему прыснули хорошую дозу прямо в лицо. Для начала сравним газ с тем, что он использовал в Париже, и узнаем, привез он его с собой или купил здесь. Не обольщайтесь, Масана, это очень ловкий тип. Я в этом убежден. Он предусмотрел все до мельчайших подробностей, как химик, который знает всю цепочку реакции. И он отлично знает, чего хочет. Не удивлюсь, если он связан с наукой. — С наукой? Я думал, вы скажете, с литературой. Одно другому не помеха. Чтобы ученый и со сдвигом? С 1920 года у него в голове призрак. — Бог мой, коллега, он что, восьмидесятилетний старик? Адамберг улыбнулся. При встрече мы навел себя гораздо дружелюбнее, чем по телефону. Во время разговора он энергично жестикулировал, хватал Адамберга за руку, похлопывал по плечу, по спине, а в машине по коленке. Я думаю, его между двадцатью и сорока. Приличный разброс, коллега. Но ему вполне может быть и восемьдесят, почему бы нет? Для убийства ему много силы, не нужно. Удушье газом, потом удавка, нечто вроде кольцевого упора, которым электрики связывают толстые провода. Срабатывает безотказно. С этим и ребенок бы справился. Масына остановился, не доезжая морга, чтобы подыскать стоянку в тени. Здесь солнце еще палило по летнему, люди гуляли в рубахах на распашку или отдыхали, в теньке сидели на ступенях домов и чистили овощи, держа на коленях корзины. А в Париже, небось, Бертен ищет свой дождевик, чтобы не промокнуть. С мертвого тела откинули простыню, и Адамберг внимательно его осмотрел. Угольные пятна были сходны с теми, что обнаружили у парижских жертв». Они почти целиком покрывали живот, руки, ляжки и язык. Адамберг провел по ним пальцем, потом вытер руку об штанину. — Вещество отправлено на анализ, — сказал Массена. — Укусы есть? — Два. Вот здесь, — ответил Массена, указав на внутреннюю складку брюк. — А что дома? — Нашли семь блох тем способом, который вы нам подсказали, коллега. «Умно, придумано. Букашки сейчас тоже на экспертизе». «Конверт цвета слоновой кости был?» «Да, в мусорном ведре. Не понимаю, почему он не позвонил нам?» «Он испугался, мацана». «Надо думать. Он боится полиции и боится ее сильнее, чем убийцы. Он думал, что сможет защититься сам, поэтому поставил два дополнительных замка». В каком состоянии была одежда? Валялась кругом по комнате. Ужасный неряха этот мормо. Живет один ему. И наплевать. Странно. Сеятель очень аккуратно раздевает своих жертв. На сей раз ему не понадобилось раздевать коллега. Он спал нагишом. Здесь все так делают. Из-за жары. Можно взглянуть на дом, где он жил. Адамберг вошел в подъезд дома с красной облупившейся штукатуркой неподалеку от старого порта. — Домофона, я вижу, нет. — Похоже, он давно сломан, — ответил Масана. Он прихватил карманный фонарик, потому что выключатель на лестничной клетке не работал. В пучке света Адамберг внимательно осмотрел двери на каждой площадке. — Ну, что? — спросил Масана, выключая фонарь на последнем этаже. — А то, что он у вас побывал. Это его рука, сомнений нет. Тонкость штриха, быстрота, легкость, поперечные палочки. Это он. Я бы даже сказал, что рисовал он, не торопясь. Похоже, здесь этим можно заниматься спокойно. — Не то слово, — заверил Масана. Здесь можно расписывать двери. Круглые сутки, всем на это плевать, а если учесть, в каком состоянии дом, ему это только на пользу. А когда столько народу рисует одновременно, с ним чего ему бояться? Может, пройдемся немного, коллега?» Адамберг взглянул на него с удивлением. Первый раз он встречал полицейского, который, как и он сам, был охотником до прогулок. «У меня тут лодка в одной бухточке». «Проедем вдоль берега. Это помогает думать, согласитесь? Я частенько так делаю». Через полчаса Адамберг поднялся на борт Эдмона Дантеса. Небольшой, но устойчивой лодки с мотором. Адамберг сидел впереди, голый по пояс, закрыв глаза под теплым ветром. Масына тоже полуголый сидел позади. Ни тот, ни другой ни о чем не думали. «Вы сегодня вечером уезжаете?» — крикнул сына. «Завтра на рассвете», — ответил Адамберг. «Хочу прогуляться по порту». «Да-да, в старом порту тоже хорошо думается». На время прогулки Адамберг отключил телефон и, сойдя на берег, просмотрел новые сообщения. он требовал отчета, обеспокоенный шквалом, который обрушился на столицу, звонил Дандлар с докладом о последних данных по четверкам, и Декамбре прочитал ему странное послание, полученное в понедельник утром. Она вошла в жилища в первые дни в нищих кварталах, где сыро и грязно. Сначала она почти не идет дальше. Даже кажется, что она исчезла, но едва минуло несколько месяцев, она смелеет и продолжает наступать, поначалу медленно, на многолюдных и богатых улицах, и, наконец, обрушивается в полную силу на весь город, расточая свой смертоносный яд. Она повсюду. Адамберг записал текст в блокнот, потом медленно, Продиктовал его на автоответчик Марка Вандузлера. Снова пощелкал кнопками, надеясь отыскать еще одно сообщение, затерявшееся среди прочих, но ничего не нашел. Камилла, прошу тебя. Ночью после обильного ужина в компании коллеги, крепких объятий и твердых обещаний снова увидеться, Адамберг покинул Масена и отправился бродить по южной набережной, откуда открывался прекрасный вид на ярко освещенный собор, божьей матери-хранительницы. Он глядел на лодки и их четкие отражения с длинными мачтами, колыхавшиеся у винтов в черной воде. Затем опустился на колени и бросил камешек в воду. Поверхность задрожала, словно вознобе. Лунный свет разбился на маленькие осколки, затрепетал на водяной рябе. Адамберг замер, опершись рукой о землю. «Сеятель был здесь». Комиссар осторожно поднял голову и вгляделся в любителей поздних прогулок — Их было много, они медленно прохаживались, наслаждаясь теплотой ночи. Парочки и компании подростков, одиночек не было. Не вставая с колен, Адамберг очень внимательно оглядел набережную. Нет, среди гуляющих его нет. Он здесь и в то же время где-то в другом месте. Не размахиваясь широко, Адамберг кинул еще один камешек в гладкую темную воду, Поверхность дрогнула и осколки луны опять засверкали в водных морщинках. Вот где он был — в воде, в ее блеске, мельчайших водяных бликах, которые исчезали на мгновение, кольнув глаза. Адамберг поудобнее уселся на плитах набережной, положив руки на землю, глядя под белый корпус лодки. В этих бликах прятался сеятель. Комиссар замер и стал ждать, и, подобно тому, как пена отделяется от подводных скал и неторопливо поднимается на поверхность, вчерашнее исчезнувшее видение, мелькнувшее ему на площади, начало свой медленный подъем из глубины сознания. Адамберг закрыл глаза и почти не дышал. Картинка таилась в этих бликах. И вдруг она возникла перед ним целиком. В конце сеанса жосса сверкнула молния. Кто-то шевельнулся, и что-то сверкнуло быстро, молниеносно. Фото вспышка? Зажигалка? Нет, конечно, нет. Блеск был гораздо меньше. Ничтожно мелкий и белый, как эти вечерние блики, только более мимолетный. Что-то сверкнуло снизу вверх, на чьей-то руке как звезда. Адамберг встал и глубоко вздохнул. Наконец-то! Это был блеск алмаза, сверкнувшего у кого-то на пальце во время чтения. Знак сеятеля, защищенного королем всех талисманов. Он был где-то там, на площади, с алмазом, на руке утром когда он стоял в зале аэропорта мариньян ему позвонил вандузлер я всю ночь искал этот чертов отрывок сказал марк тот что вы мне прочитали был полностью переделан на современный лад в девятнадцатом веке что скажете спросил адамберг как обычно доверяя вагонам знаний вандузлера труа текст оригинала датируется 1517 пятьсот семнадцатым годом. — Труа? — Чума, в городе Труа, комиссар. — Ну и гоняет он вас. Адамберг сразу перезвонил Массена. — Хорошая новость, Массена, можете перевести дух. Сеятель вас покинул. — А что случилось, коллега? — Он едет в Труа. — Бедняга. — Сеятель? — Нет, там уж не комиссар. — Я пошел, массана, мой рейс объявили. Еще свидимся, коллега. Еще свидимся. Адамберг позвонил Данглару, чтобы сообщить новость, и попросил срочно связаться с городом, над которым нависла угроза. Мы так и будем гоняться за ним по всей Франции. Данглар, усеятели на пальце кольцо с бриллиантом. Это женщина? Может быть. Я не знаю. Адамберг отключил телефон на время полета и снова включил, сходя по трапу в Орли, проверил, нет ли сообщений, и, убедившись, что ему никто ничего не прислал, стиснул зубы и спрятал телефон в карман».